Глава двадцать четвёртая. Это проклятое прошлое. Куда тебя отвезти? Я, пребывая в глубокой прострации, сижу в боковом кресле, теребя неспокойными пальцами ремень безопасности на своей груди. Куда меня отвезти? Можно куда-нибудь подальше отсюда? Туда, где я всё это не знала, не слушала, не обдумывала. и не чуяла запах керосина, так явственно исходящий от моей теперешней жизни. Какой ещё нефтянник? Какой Кайсаров? Откуда моя мама вообще может его знать? Я предполагала какого-то случайного залодчика, которого не было уж очень грустно терять, но после того залодчика мама так и не вышла замуж. Как и я после ветрова. Может быть, это всё бред? И небольшие косметические изменения в устах пластического хирурга совсем не то, что я представляю. И на самом деле, они куда глобальнее, чем скорректировать разрез глаз или что там тот хирург с моей близнеашкой сделал. Но что такого я сделала Анжелике Кайсаровой, чтобы вот так меня подставлять в глазах моего же мужа? Зачем дочери нефтяника подделываться под меня, начинающую адвокатессу, которая её и в глаза не видела? Или все это сказка, сплетенная ветровым, для реабилитации в моих глазах? Ведь я не могу проверить, как выглядит Кайсарова, детей настолько богатых людей в соцсетях сложно разыскать. Но ведь для меня можно было сочинить историю и попроще, чем вот это, писанное на воде вилами. Да и не сказать, что он очень уж реабилитировался. Как возможно взять и простить то, что он сделал с моей жизнью, но... Я помню Яра 8 лет назад. Категоричный, упёртый, целью стремлённый, всегда платящий по счетам, как в положительном смысле, так и в отрицательном. Ветров обладал кучей черт характера, обеспечивающих ему успешность по жизни, но в личной жизни это иногда было совершенно невыносимо. А уж это его нежелание делиться со мной проблемами, оно вымораживало меня до самого последнего дня нашей совместной жизни. Да, Я знаю, что он может со всем справиться сам. Но вот, справился. От души. Вот только каково бы было мне на его месте, если бы меня уверили в его измене, что бы сделала я? Не хотелось бы мне его крови напоследок? Нет. Вряд ли бы стало портить жизнь и вредить карьере, но... Вик, повернувшись к Ветрову, я застаю его с поличным — а именно на том, что его глаза задумчиво таращатся на зону пониже моей шеи, типа она пальцы мои смотрит, ага, на пальцы, и на грудь, которая под ними. И почему мне сейчас хочется чуть поправить волосы, чтобы они получше лежали на этом самом месте? Я знаю почему, но пока не время этому поддаваться. Ярс похватывается после моего смешка, прекращает пялиться. «Отвести тебя домой». мирно спрашивает он Надо же И если припомнить как у нас было в самом начале после моего разрыва когда он припёрся ко мне домой предлагать мне денег за отказ от рабочего места это просто чудовищный контраст Вот только как тебе доверять Яр скажи мне Не знаю как мне сейчас ехать до дома отвечаю я чтобы не оставлять и этот вопрос повисшим в воздухе 3 часа ночи Пока доедем туда, я даже минуты поспать не успею. Уже нужно будет ехать обратно на работу. Рабочий день никто не отменял. Можем взять отгул, тут же предлагает Яр. Это нам должен за выходной, так что Не, я покачиваю головой. Чисто теоретически мне обещали сегодня назначение на роль ИО главы отдела. Мне интересно, не одумался ли Козьрь и не сойду ли я там с ума. Откладывать такие вещи лучше не стоит всё-таки. Всё. Я не хочу больше болтать. Я прижимаюсь щекой к подголовнику и прикрываю глаза. И шевелиться тоже больше не хочу и думать. Думать сейчас это вообще почти больно. Новые факты шебуршатся в моей голове раскалёнными жуками, обжигая и порождая всё больше и больше новых вопросов. Ветров заводит двигатель. Куда ты меня везёшь? Я спрашиваю, не раскрывая глаз. Есть разница? А если есть, И я везу тебя туда, где спать удобнее, чем в машине. Народная примета: если ветров увиливает от прямого ответа, значит, он задумал какую-то пакость. Правило работает со стопроцентной гарантией. Что я буду с этим делать? Сейчас ничего. Слишком я устала, слишком поздно, чтобы имелись силы для решительных действий. Что он там выберет? Ближайшую гостиницу, в которой найдёт сокровать, на которую можно упасть. Тоже неплохо. Как, кстати, я предупредила маму, чтобы она отвела Маруську в школу завтра. То есть уже сегодня получается. Нет, первый мой вариант отметается, когда на моих глазах, а я всё-таки поглядываю сквозь сомкнутые ресницы на дорогу. Мы проплываем мимо неплохой гостиницы, которая сгодилась бы даже ветрову с его-то привычкой к самому лучшему. Или Влад совсем разорил его счетами за свои услуги, и теперь ему по карману только дешёвая гостиница без звёзд, да что-то не было похоже. Сбывается второй вариант, который я просто взяла на заметку. Через 3 четверти часа ветров выруливает на хорошо знакомую мне улицу. И я даже не сомневалась, что ты меня сюда притащишь. Тихо хмыкаю я, глядя, как потихоньку приближается к нам тот самый дом. который когда-то был нашим с ним. Но не в машине же ночь коротать. Честно говоря, он мог придумать отмазку и покрепче, но я сейчас абсолютно не в том настроении, чтобы его изобличать. «Будешь вести себя прилично?» Я гляжу на Ветрова с легкой иронией. «Дашь слово?» «А ты поверишь моему слову?» И он опять не отвечает прямо. «Буду ли я ставить галочку «взять на заметку?» «Да было бы зачем!» Всё мне с ним уже ясно. Осталось только понять, что я буду делать с его намерениями и, в принципе, с ним. 4 часа утра самое время для обращения лицом к прошлому, к тому, чтобы встать на его пороге и ощутить, как першит в горле от невысказанного. Я бы сказала ему, что он мудак, и стратегии у него мудацкие. Только это равносильно признанию моего поражения вслух. Но, боже, это же как вскрыть казавшуюся уже зажившей рану, окунуться с головой в воспоминания, пока вроде бы абсолютно спокойно расстёгиваешь молнию на ботинке. За 8 лет ты так и не нашёл времени сделать новый ремонт? Я выпрямляюсь и сама понимаю, что прячу за этим насмешливым тоном. А ты думала, твёрдой ладонью ветра ложаться на мои плечи, спуская с них куртку и будто оставляя меня без доспеха. что я всё поменяю после тебя. Ну, я ожидала, что вышвырнув меня из своей жизни, он поменяет тут всё, чтобы привести сюда ту самую, достойную, подходящую ему по всем параметрам. А тут такое ощущение, что только пыль 8 лет протирали. Даже книги, кажется, вынув из книжного шкафа, возвращали на то же место на полке. Яр встаёт за моей спиной, и у меня перехватывает дыхание. Я разным его видела сегодня или уже вчера, если считать педантично время на часах. Расслабленный, спокойный, разъярённый. Сейчас настало время для ветрова моего проклятия, того, что заставляет меня замереть одним только своим жадным дыханием. Я так и не смог. Он не совершает ни единого поползновения. Более того, он даже рукам не даёт воли, всего лишь стоит, прислонившись лбом к моему затылку. Сначала оставлял всё как есть, чтобы не позволить себе забыть, что один раз я уже доверился чувствам и был предан. Я тебя не предавала. И зачем я это говорю вообще? Зачем оправдываюсь? Мало того, что это всегда бесполезно, так он вроде как уже в курсе. А вот я тебя предал, Ви. Горячие пальцы ложатся на мою лопатку, прожигая тонкую ткань моей водолазки. Да, милый, я помню. Я не думала забывать. Я шагаю вперёд, прочь от него, от всего того, что заставляет в моей груди шевелиться раскалённые осколки. Прохожу недалеко, всего несколько шагов, даже из прихожей не выхожу. Ты её не снял? Это чудовище. Господи, как же хочется расхохотаться. Это картина на стене, несуразная, абстрактная и на самом деле дешёвая. Я купила её из-за того лишь, как дико она смотрелась посреди выверенного профессиональным дизайнером интерьера. Хотя, как сказать, дешёвая, я на неё грохнула две последние стипендии. Просто то, как она смотрела именно в этой квартире, в этой обстановке, я же тебе тогда сказал, ты сама попросишь, чтобы я её снял. Да, он мигом меня раскусил, что сие безобразие куплено на зло. Потому что он увёз меня на 2 недели на море и не дал поучаствовать в этом несчастном ремонте. Я хотела хотя бы выбрать цвет обоев, бурчу я и прикрываю глаза. Боже, как его перекосило при виде этого шедевра. И как я смеялась и требовала, чтобы моё мнение уважали, иначе я так и не придумала, тогда что сделаю. Меня отвлекли. Картину яр повесил из принципа, заявив: "Ещё посмотрим, кого эта дрянь выбесит первым". 3 года ходила мимо, закатывала глаза, угорала на саму себя и не снимала. И он не снял. 8 лет не снимал. Из-за данного мне в дурном запале слово, и сейчас смотрит на меня и ехидно улыбается. А я всё сильнее хочу тишины и целовать эти пропахшие сигаретами и несказанными словами губы. Кое-что я всё-таки поменял. Ветров прихватывает меня за локоть и втаскивает в одну из комнат. Да, я помню. Именно здесь мы планировали детскую. И комната долго стояла пустой, просто потому что не получалось. Я не была готова. Чёрт его знает почему. Впрочем, это уже позади, и комната уже не пуста. Как думаешь, Машке понравится? Ты озвучь ей фразу личная комната, ей уже понравится. Фыркну я. Ведь нынешнюю она пока что делит со мной. И всё-таки Ты снова всё сделал сам. Укоризненно роняю я, задумчиво скользя пальцами по резной белой спинке кровати. Я столько всего для неё не сделал, что решил сделать хотя бы это. Взгляд Яро жжёт и не отпускает меня ни на секунду. Тебе не нравится? Нравится. Я чуть покачиваю головой. Только боксёрскую грушу тебе всё-таки придётся включить в этот интерьер. Мы без неё жить не можем. Он всё-таки услышал меня, запомнил, что Маруська не относится к категории девочек-принцесс, и явно старался убрать из проекта этой комнаты всю зефирность, но при этом сохранить ощущение, что это комната для девочки. И смотрится свежо. Всё от голубых стен до светлого ковра на паркете. На туалетном столике гордо горцует белоснежный пегас. И всё это, потому что он уже готовился забрать её себе. Эле, Или... я ведь уже говорил тебе, Ви. Ветрову корзине на хмурится. И соглашение о передаче этой квартиры в вашу с Машкой собственность я тебе дал. Ты его собиралась обдумать. Да, припоминаю. Просто со всеми этими потрясающими историями как же много отступило на второй план и вылетело из головы. Меня вообще-то жутко трясло от ощущения, что завтра, точнее уже сегодня, мне выдадут назначение на место главы переводческого отдела, а я совершенно не имею понятия, как с этим справляться. И Козырь же с ума сошёл. Только об этом я не хочу думать сейчас. У тебя есть кофе? Сваришь? А не то мы всё-таки заснём и грустно прогуляем работу. Вся эта ночь будто соткана из мгновений, что нам не положены. И этот ритуал из их числа. Там в прошлой жизни он тоже варил мне кофе. И никаких кофемашин. Это убивало всю суть ритуала, когда я стояла у окна в кухне и пускала слюнки на эти бесконечно залипательные плечи и невозможную пятую точку. И тогда варка кофе у него тоже занимала возмутительно мало времени. Крепкий, как смерть, Ты ведь по-прежнему его пьёшь. Я протягиваю это мне чашку. И никакого сахара. Откликаюсь я, забираю кофе и снова взбегаю от ветрова. Теперь на лоджию, не заморачиваясь даже на то, чтобы обуться. Тут тёплые полы и панорамные окна. Можно пялиться на поднимающееся над высотками солнце, не надевая ничего, кроме пижамы. Мне никак не удаётся перейти в тот самый режим, когда я могла смотреть в его глаза, и внутри меня ничего не дрожало. А если и дрожало, то это хотя бы удавалось погасить. Впрочем, я даже не надеялась, что он даст мне от себя сбежать в его этой квартире. Догоняет, сжимает пальцы на моей талии. Давай уже поговорим о насви. От его пробирающего насквозь голоса у меня, кажется, даже в пяточках что-то вибрирует. Мне не нравится, что ты молчишь. Ну, давай поговорим, яр. Тихо соглашаюсь я. Только давай я сразу скажу, что ты от этого разговора будешь не в восторге.